решили дать денег воинам, чтобы те распустили слух о том, что тело Иисуса было украдено учениками ночью, когда стража спала. Воины взяли деньги и поступили так, как их научили. Матфей, глава 28, стихи с 11 по 15. Противоречия в описании событий отражают неисторический характер повествования. Они являются закономерным следствием веры в воскресение после смерти пустой гроб Иисуса по Евангелиям одно из доказательств воскресения. Евангелисты пытались углубить и мотивировать веру в воскресение не только рассказами об опустевшем гробе, но и описанием посмертных явлений Иисуса. Пустой гроб не может сам по себе быть доказательством воскресения. Тело действительно могли выкрасть или перенести из пещеры для окончательного погребения. Поэтому для доказательства Евангелисты приводят имена тех лиц, которые встретились с воскресшим Иисусом. В Евангелиях рассказывается о восьми явлениях Иисуса в период от воскресения до вознесения. В посланиях апостола Павла упоминаются еще два явления до вознесения, а после вознесения Иисус предстал перед самим Павлом. Евангелисты передают эти эпизоды по-разному. Они пишут, что Иисус показался женщинам, идущим от его гроба, Марии Магдалине, которая приняла его за садовника, апостолам на пути в Эммаус, Петру, всем ученикам, за исключением Фомы, всем ученикам в доме, всем ученикам в момент вознесения, пяти апостолам и двум ученикам возле моря Твердятского и озера. Ученикам, идущим в селение Маус, Иисус явился в день воскресения, но они не узнали его, а догадались только вечером, когда сели к столу, и Иисус преломил с ними хлеб. Лука, глава 24, стихи с 13 по 35. Фома не поверил их рассказам. Он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Через восемь дней Иисус вновь появился перед учениками. На этот раз среди них был и неверующий Фома. Иисус обратился к нему. Подай руку твою и вложи в ребра мои. Фома, наконец, поверил. Господь мой и Бог мой. Иисус же ответил. Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Иоанн, глава 20, стихи с 19 по 31. Намерение евангелиста здесь совершенно очевидно. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Иоанн, глава 20, стих 31. Намерение евангелиста здесь совершенно очевидно.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 Собственно, по мнению евангелистов, эту миссию определил сам Иисус. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марк, глава 16, стихи 15-16. Отцом зарождающейся церкви становится Петр, трижды отрекший от Иисуса, но трижды, признававшийся в своей любви к нему. Иисус поручает ему пости овец его. Иоанн, глава 21, стихи с 15-18. Сорок дней после воскресения Иисус находился на земле. На сороковой день появился в Иерусалиме перед апостолами. Иисус призвал их проповедовать Евангелие, приказал быть вместе в Иерусалиме и пообещал в скором времени крещение Духом Святым. Потом он на глазах учеников вознесся на небо, и облако взяло его из вида их. Деяния, глава первая, стихи с четвертого по девятый. Уже в Ветхом Завете можно найти рассказы о вознесении на небо, например, в случае с Ильей.